Глава 22 Прогулка с баронессой. Следующим утром Герхард на завтрак не вышел. Так что зря обе герцогини заказали себе по полной тарелке каши, желая показать, насколько их вкусы близки к королевским. Сидели бедные, давились и с ненавистью посматривали на меня, уплетающую гербийские деликатесы. Примечательно, что в отсутствии хозяина за нами приглядывала баронесса Бельфо. Она стояла в сторонке и с еле уловимым ехидством в глазах наблюдала за безмолвным завтраком. А почему сегодня дрожайшего Герхарда нет с нами? поинтересовалась у нее Неа Фуре. Со здоровьем у Его Величества все хорошо? Я беспокоюсь. После вчерашнего мока заболеть тонко уколола конкурентку Софи Гилаш, намекнув на то, с кем вчера король провел весь день. Мах, оставьте, возразила рыжая. Мы вчера чудесно провели время. А если что-то с ним и случилось после общения со мной, то только хорошее настроение. Какой галантный кавалер. Устроил мне прогулку за город. А потом и небольшой пикник на живописной горе в тени вековых деревьев. Только он и я. Весь город лежал у наших ног. так романтично. Мы слушали пение птиц, любовались цветами и вкушали бесподобные яства. Вы не представляете, дорогая, насколько у нас с милейшим Герхардом оказались родственные души. Когда я запела, он, как истинный ценитель прекрасного, слушал, прикрыв глаза от восхищения. И это еще не все. Вечером я удостоилась чести посетить личную библиотеку Его Величества. Поверьте, Софи, я еще в жизни не встречала настолько тонкого ценителя литературы. Мы так увлеклись, что потеряли счет времени, наслаждаясь обществом друг друга. Быть может и так, поджав губы с плохо скрываемым раздражением, процедила Гилаш. Хотя я допускаю, что нашему всеми обожаемому Герхарду просто было не с чем сравнивать. От Отчего-то мне кажется, что лучший день в его жизни еще впереди. Намекаете на себя, герцогиня? Не слишком ли самоуверенно? «Герцогиня, книгиня! прервала намечающуюся перепалку Ирис Бельфо. «Смею вас заверить, что его величество в добром здравии». К сожалению, важные государственные дела не позволили королю этим утром насладиться вашим обществом, и весь день тоже будет занят. Поэтому, если у кого-то есть просьбы или пожелания, то я готова исполнить их, чтобы хоть как-то скрасить ваши ожидания». «Мои желания может исполнить лишь король», — высокомерно ответила Фуре, первая вставая со стула. «Пожалуй, посвящу сегодняшний день книгам и воспоминаниям о вчерашней прогулке». Она ушла, а вслед за ней потянулась к выходу Ильцика. Я же осталась за столом, с удовольствием продолжаю уплетать восхитительный десерт из взбитых сливок. «Княгиня Бакари», — неожиданно обратилась ко мне смотрительница. «Его Величество приказал передать вам, что ближе к обеду намеревается переговорить об одном важном деле, о событиях сегодняшней ночи». «Каких событиях?» — спросила я, отложив серебряную ложечку в сторону. «Княгиня, я в курсе произошедшего, так что от меня скрывать нет нужды». Даже так. Я поняла вас, госпожа Бельфо. Обещаю, что прибуду в кабинет его величества по первому зову. Ну а пока, как понимаю, свободно? Безусловно. Значит, могу совершить небольшую прогулку по дворцу и его окрестностям. Конечно, вы не пленница в этих стенах. Единственное, позвольте составить вам компанию, так как у нас с местами можно заблудиться. К тому же, в некоторые комнаты разрешено входить исключительно с королевского разрешения. «Буду счастлива, баронесса, вашему обществу. Тогда, пожалуй, начнем нашу прогулку вдоль забора, огораживающего дворцовую территорию». «Но...» — явно растерялась смотрительница. «Какая-то странная прогулка у вас намечается». «Бывает», — мило улыбнулась я. «У каждого свои причуды». Честно говоря, я сильно погорячилась, не представляя себе величину дворцового парка. Почти полтора часа пришлось потратить на осмотр периметра. Зато получилось немного пообщаться с баронессой и наладить с ней легкий контакт. «Скажите», — задала я неожиданный вопрос буквально через пять минут молчаливой прогулки, «а правда ли, что матушка короля дружила со змеями?» «Выдумки», — резко ответила моя попутчица. Ее Величество просто не боялось их». Она была не только рассудительной, но и отважной женщиной. К тому же имела своеобразное чувство прекрасного, поэтому могла подолгу сидеть около пруда, любоваться его зарослями и восторгаться этими мерзкими камышовками. «И ничего они не мерзкие», — возмутилась я. «Ядовитые, конечно, но какой у них потрясающий цвет кожи!» «Фу!» — аж передернула баронессу. «Чего может быть прекрасного в смертельно опасных созданиях? Не понимаю ни вас, ни Элиану, королеву Авара. То ли дело, например, птицы или кони. Одни ублажают наш слух пением, а другие просто само воплощение благородной грации вы предвзято относитесь к некоторым существам поэтому видите лишь негативную сторону конь может легнуть копытом или сбросить седока а птицы извините иногда гадят сверху и портят дорогие наряды не смертельно конечно но очень унизительно но вы же прежде всего не на эти недостатки смотрите по мне княжна это совсем другое как и по мне бранеса Я люблю и птичек, и лошадей. Я обожаю царапающихся, но таких уютных котов и преданных собак с огромными клыками. Так почему же нельзя восхищаться и красивыми змеями? Кстати, а сколько вы знаете человек, пострадавших от камышовок из дворцового пруда? Ну, задумалась смотрительница. Иногда слышала истории, что где-то кого-то ужалила змея, но у нас ни разу не случалось такой трагедии. Потому что они не желают нам зла. Другой разговор, что обычно люди сами провоцируют змей на агрессию. Кто-то по глупости, а кто-то по неосторожности. Да, госпожа Бакари, все верно. И покойная королева мне приводила примерно те же самые доводы. Но все равно не могу переступить эмоциональный порог и никогда не стану любоваться змеями, ящерицами или прочими даже неопасными опасными тварями. Ящерицы вообще-то не ползают, у них лапки есть. Все равно на змей похожи чем-то». В моём сердце живут пушистые котики. Пусть они и царапаются, но такие нежные. Вашу камышовку, как котенка, рядом с собой не положишь. «А у вас есть питомец?» Спросила я, видя, как при упоминании котиков лицо баронессы расплылось в блаженной улыбке. «Три кошечки. Рыбка, ласка и тучка. Был еще и кот по имени Бандит, но он полгода назад куда-то сбежал. До сих пор надеюсь, что когда-нибудь нагуляется и вернется. «Ого!» «Вы действительно истинная поклонница мохнатых». «Откуда взялись такие имена?» Как оказалось, Ирис Бельфо была не просто поклонницей, а фанатично влюбленной мамочкой для своих питомцев. Она всю дорогу с упоением рассказывала о них. Как лично нашла на улице, приютила и выходила, о характерах кошечек, пристрастиях в еде и забавных случаях с ними. Баронессу я не перебивала, лишь изредка вставляя незначительные фразы для поддержания темы. Сама же внимательно осматривала ограду и прилегающую к ней территорию. Заодно размышляла о двух прошлых днях, проведенных в качестве полноценной бумажной претендентки. И собственные выводы мне все больше и больше не нравились. Особенно после посещения той злополучной беседки. Закончив с парком, устроила небольшую прогулку по дворцу. Несмотря на то, что успела осмотреть лишь четверть разрешенных для посещения помещений, поняла незамысловатый принцип дворцовой охраны. Так что, когда меня пригласил король была готова к очень серьёзному разговору не только по событиям прошлой ночи. В кабинете Герхард был не один. Около небольшого чайного столика рядом с ним сидел мужчина лет 45 с темными посеребрёнными сединой длинными волосами, собранными в хвост. Лицо волевое, слегка угрюмое. Небольшой шрам на щеке и легкие кожаные доспехи, надетые, несмотря на деловой разговор за чашкой чая, выдавали в мужчине воина, много повидавшего на своем веку. «Княгиня Бакари!» При моем появлении с доброжелательной улыбкой приподнялся король. «Спасибо, что нашли время принять приглашение. Разрешите представить моего собеседника. Барон Эрих Неморо. Мой верный соратник и... брат». Пацу! уважительно склонив голову, в приветствии пояснил барон. «Так иногда бывает, и я счастлив в знакомство с вами, вашего сочества От всей души хочу поблагодарить вас за ночной подвиг». Вы не только спасли моему единокровному брату жизнь, но и саму гербию от неисчислимых бед. Я тоже рад знакомству, барон Немаро. Вежливо ответила я, придав своему голосу как можно больше тепла. Ну а теперь пора перейти к делу, — посерьёзнил король. Поэтому предлагаю пока обойтись без титулов. Адель, я хочу, чтобы вы пересказали моему брату, как с вашей стороны выглядело покушение. Это поможет нам полностью увидеть картину произошедшего. Можете говорить обо всем, не таясь. От Эриха у меня нет секретов. Кстати, он не только мой родственник, но и за охрану дворца отвечает. Учту на будущее. Но рассказывать особо нечего. Отблеск стали в кустах увидела и почему-то испугалась этого. Но не бывает железных, отполированных до блеска листьев. А дальше все как в тумане. Почему-то решила, что вас хотят убить, и сделала все, чтобы этого не случилось. Хотя теперь понимаю, что вам ничего не грозило, но... Тогда было не до размышлений. «Не грозила? почти хором воскликнули мужчины. «Поясните», — почти потребовал барон Немаро. «Дело в том, что покушались не на короля, а на меня. И это было уже второе покушение. После этих слов король с бароном замерли и так посмотрели, словно я из дурки сбежала. Ну, чего-то подобного я и ожидала».